Получив данные, Гликерия прямо в банке на скамейке стала изучать их. Просмотрев счета «Подари мусор и кучки», она раскрыла данные счета Курканова. Увидев фамилию Шефера, она провела пальцами по длинной линии с цифрами. Напротив их стояла пятизначная цифра. Гликерия набрала номер Шефера. Ей ответили, что начальник на совещании в мэрии и должен подъехать через полчаса. «Запишите меня к нему на прием, пожалуйста», — сказала она по телефону. «Я буду у вас через полчаса». Ликерия вышла из банка. Шел сильный дождь со снегом. Она раскрыла зонт и поспешила к шеферу. Подходя к его, как ей во второй раз показалось внешне мрачноватому офису, она увидела шефера, который торопливо поднимался по ступенькам с пакетом в руках и выглядел слегка взволнованным. Постояв перед ступеньками пару минут... Выжидая точное время, следователь зашла в офис. Буквально сразу к ней навстречу вышел директор. «Здравствуйте!» — радостно кивнул он. «Муси рассказала мне, что вы хотели бы меня видеть. Я даже взял такси, чтобы успеть ко времени. Прошу, проходите!» — показал он рукой в направлении своего кабинета. Журнальный столик в кабинете был накрыт для чаепития, посередине стола стоял торт. «Вы ждете гостей?» поинтересовалась следователь. «Да, вас. Вы же мой гость!» С некоторой детскостью ответил директор. «Спасибо, конечно, но я пришла к вам задать один вопрос. Почему режиссер Курканов перевел вам крупную сумму денег?» Дмитрий Шефер нахмурился, затем сел за накрытый стол. «Мы — организация с ограниченным бюджетом. Мало кто говорит о том, что наказать преступника стоит денег». Мы имеем право помогать только жертвам с очень низким достатком. Но дело в том, что практически все те, кто не зарабатывает больших денег, не могут оплачивать такие сложные процессы. Я повторяю, практически все, не только малоимущие. Я обратился к местным бизнесменам, а также к тем, у кого я предполагал деньги, за финансовой помощью, и получил поддержку от трех человек. Курканов один из них. А почему деньги поступали именно на ваш личный счет, а не на счет руководимой вами организации? Потому что тогда бы мы должны были бы направить их на поддержку малоимущих жертв, согласно уставу нашей организации. И все остальные жертвы остались бы, как всегда, за бортом. «Я готов хоть сейчас представить вам все доказательства, на что были направлены эти средства». «Муся!» Работающая пенсионерка Муся зашла в кабинет начальника с ножиком и, ни слова не говоря, направилась к торту, чтобы нарезать его. «Муся!» — повторил ее начальник, перехватывая у нее ножик. «Принесите-ка нам документы по не малоимущим Я сам нарежу торт». «Какой это торт?» — спросила следователь, когда Муся ушла. — Мой любимый. Он очень легкий. Снова улыбнулся директор. — С пахтой и маракуйей. — Я надеюсь, вы будете? — с надеждой спросил он. — Буду, — уверенно сказала Гликерия. Наступил обеденный перерыв. Возвращаясь в отдел, Гликерия обнаружила по дороге на работу справа только что открывшийся суши-ресторан, украшенный мелкими разноцветными шариками. Его зазывал, и в костюмах самураев раздавали флаеры Гликерия прошла в ресторан, где уже было много посетителей, села за столик и, заказав приветственное меню, стала изучать атмосферу ресторана. Ее внимание привлек к столику окна. За ним сидел красивый мужчина в серой вязаной куфте и доедал последнюю из своих суши. Гликерия стала всматриваться в лицо красавца. Это был известный киноактер. Она вспомнила, что видела его сразу после Нового года в фильме «Сказки о любви» на обложке журнала. Она набрала его данные в интернете мобильника. Ее сосед за столиком был на один день младше, обожал, по его словам, свою работу и любил суши. В город он приехал со спектаклем на гастроли. Странное чувство владело ею. Вдруг Гликерия стала помимо воли сравнивать себя с ним. Он был гораздо успешнее, увереннее и имел армию поклонников и поклонниц. Гликерии стало немного горько. Ей захотелось остановить этот неизвестно откуда появившийся поток мыслей, вызванный непонятным образом человеком за соседним столиком. Непривычно быстро для себя и без аппетита пообедов — Гликерия расплатилась и пошла к выходу. Перед дверью она обернулась. Звезда экрана держал в руках чашку эспрессо, слегка повернув голову в сторону окна. «Красивый стоп-кадр, как в кино», подумала она, выходя из ресторана. Зайдя в отдел, она медленно побрела по коридору в сторону своего кабинета. следователь раннего услышала она за своей спиной. — Я коллега Сюзанны Кучки. Гликерия остановилась, затем обернулась. Перед ней стоял совладелец отеля, Олег Ганкин, с которым она планировала встречу на следующей неделе. — Здравствуйте, пройдемте в мой кабинет, — сказала она, открывая дверь. — Да, простой у вас кабинет, — заходя прокомментировал Ганкин, прямо как в двадцатый век зашел. Гликерия слегка улыбнулась в ответ, потому что, как всегда, не знала, как можно было бы ответить на этот комментарий. «Ну, спрашивайте, почти с интересом попросил он. Или знаете что? Пойдемте в новый ресторан, поедим суши, там и поговорим». Сегодня открылись два новых ресторана недалеко от вас, суши-ресторан и пиццерия. — Спасибо. Я только что была в одном из них и ела суши. — Значит, вы любите суши? — Если честно, то нет, не люблю. И пиццу тоже, ем ее раз в год, это для меня как экзотическая экскурсия. — Скажите, пожалуйста, с кем ваша коллега общалась в последнее время? — Можете не отвечать сразу, подумайте некоторое время. Ганкин задумался. — Со мной... Своей семьёй и родителями. Потом у нас много деловых партнёров. Она часто выезжала на встречи? Последний месяц вообще нет. Было затишье. А кто её семья? Муж и два взрослых сына-студента. Она успела составить завещание? Да, вот копия. Ганкин протянул следователю лист. Как вы видите, всё достаётся её семье и родителям в равных долях. Как она проводила своё свободное время? У Сюзанны почти не было свободного времени, она постоянно работала, как все предприниматели. Но если ей все-таки удавалось выкроить свободное время, то она любила сходить в сауну или съездить за границу. Если у нее было какое-то свободное время в течение дня, куда она могла сходить, кроме сауны? Туда же, куда все женщины в магазин или парикмахерскую «И ничего странного вы не замечали?» «Нет, ничего», — поразмыслив некоторое время, ответил он. «В ближайшее время я заеду к вам в отель. Звоните, если что-нибудь вспомните». Они попрощались, и Гликерия принялась изучать семью Кучки. Не найдя ничего интересного, она решила не откладывать посещение отеля на потом, выключила компьютер и пошла на троллейбусную остановку. Подошел троллейбус, Гликерия села у прохода. На следующей остановке рядом с ней сели две женщины и продолжили разговор, начатый, очевидно, задолго до посадки в троллейбус. «Когда я лежала под капельницей, — сказала женщина с несимметричной мимикой гагача, — у меня начались схватки. Я уделала три постели. А я, — продолжала другая, — гагача еще громче, чем первая, — При этом она широко раскрывала рот и поднимала его вверх. Ходила на клизму, пока все не получилось. Да и на сохранении было смешно. Продолжила первая, не переставая гоготать. «Пока мне там мазали зеленкой, а чуть не...» «А у меня...» — подхватила другая, не переставая трястись от смеха. «Перед родами был запор и...» «Привет, Вовчик!» Громко сказала по-мобильному Гликерия, «Подскажи-ка мне номер дела об убийстве беременной Колбовой. Ну, ты помнишь, ее практически разобрали на части, сложили отдельно, а внутренность ее живота тоже отдельно». Попутчицы Гликерии прервали свою беседу и молча посмотрели на нее. «Поняла, поняла». Как ни в чем не бывало, продолжала Гликерия, «Я помню, что умирала она долго и мучительно». «Но номер дела мне нужен!» Переглянувшись, попутчицы встали, как по команде, пересели на другую сторону троллейбуса. «Я тебе перезвоню», — сказала Гликерия, поднимаясь на выход. «Что это такое было?» — спросил Владимир, сам перезвонив через пару минут. «Две пассажирки троллейбуса перепутали троллейбус с больничной койкой», — ответила Гликерия, подходя к отелю. Это был эффективный способ их остановить. «Что произошло?» — повторил Владимир. «Рядом со мной в троллейбусе сели две женщины, и, не обращая ни на кого внимания, стали громко делиться о деталях своей интимной жизни, так как будто вокруг никого нет. Ты же знаешь, что у людей разное восприятие эстетики. Оно проявляется уже при покупке туалетной бумаги. Одни укладывают ее так, чтобы даже кончик упаковки не выглядывал. Другие несут ее, как букет цветов. Эстетика и эстеты — дело сложное. — Подожди, как ты сказал? — переспросила Гликерия, остановившись на ступеньке лестницы. — Эстеты? — Да, и что? — Ничего, ничего, — спокойно ответила Гликерия. — Я сейчас в отеле. — «А я с профессором в новой пиццерии. Сегодня открытие. Профессор как раз вышел». «Тогда приятного аппетита», — сказала Гликерия, спускаясь со ступени к гостинице. Она обошла большое здание по всему периметру. Кабинет Сюзанны Кучки находился с тыльной стороны в пятидесяти метрах от служебного входа. Он располагался на первом этаже гостиницы, его окна выходили на жилой дом и антикварный магазин. Постояв несколько секунд перед окнами покойной, Гликерия зашла в служебный двор. Он был почти безлюден, не считая официанта и официантки, куривших в специальном закутке. Гликерия прошла мимо них и, открыв служебную дверь, исчезла за ней. Невидимая для клиентов часть гостиницы класса «Люкс» выглядела непривлекательно. Гликерии пришлось пробираться через целый ряд тюков, набитых грязным бельем, горы ящиков с едой и еще больших гор отходов, подготовленных к вывозу, пока она, наконец, не вышла к двери ведущей фойе отеля. Она оттолкнула ее и оказалась в коридоре гостиницы. Пройдя еще пару шагов, она оказалась перед кабинетом кучки. Гликерия сорвала печать и зашла вовнутрь. Она достала фотографию, сделанную сразу после убийства, и пристально вгляделась в нее. Потом Гликерия закрыла дверь и ушла тем же способом, каким пришла. «Кучка. Жучковой, подари мусор. Три разных женских трупа», — рассуждала Гликерия, сидя за компьютером в своем кабинете. «Что-то же их объединяет, кроме одинаковой смерти». «Зазвонил телефон. Привет», — сказал Владимир. «Ну, как отель?» Я прошла и вернулась без препятствий через служебный вход. Здорово! Здорово, да, но я думаю, что убийца, в отличие от меня, там не ходил. Почему ты так думаешь? Ему это не подходит. Он любит эстетический образ жизни, даже когда убивает. Он не забывает об эстетике. А как же Курканов? Курканов. Курканов сделал так, что чья-то жизнь навсегда перестала быть. Сначала психически, а потом вообще. Поэтому сверхэстета сдали нервы. «Что ты собираешься делать?» — поинтересовался Владимир. «Изучу базу убийств и самоубийств. Если бы ты знал, какая это для меня пытка искать радость в процессе, тогда как все мое естество направлено на результат...» «Знаешь, есть люди, которые могут жить моментом. Я этого никогда не могла». «Только не засни в кабинете». «Постараюсь, но обещать не могу. Тем более, что мне придется потратить на это не один день». «Подожди. Я, кажется, догадался. Ты думаешь, что жертв может быть больше, чем четыре?» «Думаю, но пока не знаю точно». «А зачем тебе самоубийцы?» Гликерия помедлила с ответом. «Да так». «Есть одна идея. Что у тебя? У меня завтра отчетный день, так что я весь день занят. Спокойной ночи и буди, если что». «Спасибо. Ты как киношный друг, почти идеальный. Придется когда-нибудь воспользоваться. Тебе тоже спокойной ночи». Гликерия открыла базу данных по убийствам, изнасилованиям и самоубийствам женщин за предыдущие 10 лет. Она начала одну за другой листать чьи-то загубленные жизни, красивые, не очень, разные профессии, возрасты, национальности, но с общим концом. «Что же он хочет сказать?» — продолжала спрашивать она себя. «Уже давно стемнело». Гликерия любила такие вечера, потому что они помогали отвлечься от рутины, которую она всегда ненавидела. Хотя и предстояла целая череда однообразных дней напряженной работы без гарантий на успех, но за окном темно, а это значит, что ничего не дразнит и не зовет на улицу. Можно работать без конца, пока глаза перестанут что-то различать. Единственное, на чем можно будет сосредоточиться, будет мысль о сне. Иногда Гликерия нуждалась в таких днях, как аккумулятор, который должен разрядиться до конца, чтобы потом снова зарядиться на все сто процентов. За годы следовательской работы она так и не научилась полностью отстраняться от дня, фотографий, смерти чужих людей и таких мудростей, как «жизнь продолжается», сказанных близким жертв. Гликерия слышала в этом высказывании не иное, как Жизнь продолжается и без вашего близкого. И считала это оскорблением как для близких, так и для жертв. На неделе она позвонит Кабановой и расспросит психолога ее о некоммерческой поддержке фонда «Белая роза». Информация, которую Гликерия только что нашла на сайте фонда. Безвозмездная помощь оказывалась психологами-жертвам сексуальных преступлений, обратившимся в фонд за помощью. А пока... Домой? В души? Сразу спать? Прошло шесть формально и содержательно однообразных дней. Гликерия пересмотрела целую галерею фотографий, десятки предсмертных записок и дел. Она ощущала приближение одного из самых страшных состояний, которое она когда-либо испытывала, состояние тоски, когда все становится лишнее. К этому добавилось то ли предчувствие, то ли страх неудачи, состояние, которое она никогда не могла различить, и преследовавшее ее всю жизнь. Очередной рабочий день подходил к своей середине. Наталья Кабанова вернулась вчера из зимнего отпуска, и сегодня после обеда Гликерия ожидала ее для разговора. Гликерия посмотрела на часы, до встречи оставалось пятнадцать минут — Она встала, вышла из-за стола, с глубоким вдохом подняла руки вверх и с глубоким выдохом опустила их вниз. Телефонный звонок не дал ей продолжить разрядку. Вынуждена перенести наш разговор. Со слышимой спешкой сказала по телефону психолог. Мне позвонили с горячей линии, буквально умоляли оказать экстренную психологическую помощь. Этот человек находится в глубокой депрессии, так что я еду к нему. Я смогу прийти к вам завтра, после десяти. Договорились, сказала следователь. Положив трубку, гликерия снова вышла в центр кабинета, закрыла глаза и стала повторять упражнения на вдох и выдох, чтобы снять стресс, накопившийся за последние дни. Она в очередной раз глубоко вдохнула, и в следующий момент... У нее широко раскрылись глаза. Она схватила мобильный телефон и позвонила на горячую линию экстренной психологической помощи, где ей сообщили, что никакого поручения Наталье Кабановой они не делали. «Федя позвонила дежурному Гликерия, срочно высылая людей вслед за Кабановой. Она едет навстречу с убийцей. место не знаю. Запеленгуйте по номеру телефона». Сказав номер Кабановой, следователь замерла в ожидании. Потекли секунды, потом минуты, пока, наконец, не раздался долгожданный звонок, и оперативник сообщил, что на встречу с Кабановой никто не явился, а номер, с которого звонили, установить удалось. Это был телефон-автомат на одной из центральных улиц. — Спасибо, — выдохнув, — сказала Гликерия. «Можете сообщить Кабановой, что произошло, то есть могло бы произойти. Я сейчас буду».